Глава шестая. Рост неравенства и социальных антагонизмов. Нужда, роскошь, спекуляция. Начав с социалистического распределения, советская власть оказалась вынуждена в 1921 году обратиться к рынку. Крайнее напряжение средств в эпоху первой пятилетки снова привело к государственному распределению то есть к повторению опыта военного коммунизма на более высокой основе. Однако и эта основа оказалась еще слишком недостаточна. В течение 1935 года система планового распределения снова уступает место торговле. Так двукратно обнаруживается, что жизненные методы распределения продуктов зависит больше от уровня техники и наличных материальных ресурсов, чем даже от форм собственности. Повышение производительности труда, в частности, через сдельную плату, обещает в перспективе увеличение товарных масс и снижение цен, следовательно, повышение уровня жизни населения. Но это только одна сторона дела, которая, как известно, наблюдалось и при капитализме в эпоху его подъема. Общественные явления и процессы надо, однако, брать в их связи и взаимодействии. Повышение производительности труда на основах товарного оборота означает в то же время рост неравенства, подъем благосостояния командующих слоев начинает далеко обгонять подъем жизненного уровня масс. Рядом с повышением государственного богатства идет процесс нового социального расслоения. По условиям повседневной жизни советское общество уже сейчас делится на обеспеченное и привилегированное меньшинство и прозябающее в нужде большинство, причем на крайних полюсах неравенства принимает характер вопиющих контрастов. Продукты, предназначенные для широкого обихода, несмотря на высокие цены, по правилу крайне низкого качества и чем дальше от центров, тем труднее их достать. Не только спекуляция, но и прямое воровство предметов потребления принимает в таких условиях массовый характер. И если до вчерашнего дня они дополняли плановое распределение, то сегодня они служат коррективом к советской торговле. Друзья СССР имеют профессиональную привычку собирать впечатления с закрытыми глазами и сватой в ушах. Полагаться на них нельзя. Враги распространяют нередко злостную клевету. Обратимся к самой бюрократии так как она сама себе во всяком случае не враг, то ее официальные самообличения, вызываемые всегда какими-либо неотложными практическими потребностями, заслуживают несравненно большего доверия, чем более частые и шумливые самовосхваления. Промышленный план 1935 года, как известно, перевыполнен но в отношении жилищного строительства он выполнен всего лишь на 55,7%. Причем медленнее, хуже и неряшливее всего идет строительство домов для рабочих. Что касается колхозников, то те живут по-прежнему в старых избах с телятами и тараканами. С другой стороны, советская знать жалуется в печати на то, что не во всех заново выстроенных для нее домах имеются комнаты для домашней работницы, то есть для прислуги. Каждый режим находит свое монументальное отражение в строительстве и архитектуре. Для нынешней советской эпохи характерны многочисленные дворцы и дома советов, подлинные храмы бюрократии, иногда стоимостью в десятки миллионов рублей, дорогие театры, дома Красной Армии, то есть военные клубы, главным образом для офицерства, роскошные метрополитены, для платежеспособных при чрезвычайном и неизменном отставании строительства рабочих жилищ хотя бы казарменного типа. В области перевозки государственных грузов по железным дорогам достигнуты серьезные успехи. Но простой советский человек от этого выиграл очень мало. Бесчисленные приказы главы ведомства путей сообщения снова и снова вопиют об антисанитарном состоянии вагонного парка и пассажирских зданий, о возмутительных фактах бездействия в деле обслуживания пассажиров в пути, о большом числе злоупотреблений, воровства и жульничества, с проездными билетами, сокрытие свободных мест и спекуляции ими, взяточничество, хищение багажа на станциях и в пути. Такие факты позорят социалистический транспорт. На самом деле они считаются уголовными преступлениями и на капиталистическом транспорте. Повторные жалобы красноречивого администратора безошибочно свидетельствуют, о крайней недостаточности транспортных средств для потребностей населения, об острой нужде в тех продуктах, которые транспорт перевозит и, наконец, о циничном пренебрежении к простому смертному со стороны железнодорожных, как и всяких других властей. Себя самое бюрократия умеет прекрасно обслуживать и на земле, и на воде, и в воздухе, о чем свидетельствует большое число советских салон-вагонов, специальных поездов и пароходов, все больше заменяемых, впрочем, лучшими автомобилями и самолетами. Характеризуя успехи советской промышленности, ленинградский представитель ЦК Жданов при аплодисментах со стороны непосредственно заинтересованных слушателей обещал, что через год Наши активисты будут приезжать на заседания не на нынешних скромных фордах, а на лимузинах. Советская техника, поскольку она обращена лицом к человеку, направляет свои усилия прежде всего на удовлетворение повышенных потребностей избранного меньшинства. Уличные трамваи, там, где они есть, по-прежнему переполнены до удушья. Когда народный комиссар пищевой промышленности Микоян хвалится, что низшие сорта конфет все более вытесняются в производстве высшими и что наши женщины требуют хороших духов, то это значит лишь, что промышленность с переходом на денежный оборот приспосабливается к более квалифицированному потребителю. Таковы законы рынка, на котором не последнее место занимают высокопоставленные жены. Наряду с этим обнаруживается, что 68 кооперативных лавок из 95 обследованных в 1935 году на Украине вовсе не имели конфет и что спрос на кондитерские изделия удовлетворялся лишь на 15-20% при крайне низком качестве. «Фабрики работают», – жалуются известия, не считаясь с требованием потребителя. Конечно, если это не тот потребитель, который умеет за себя постоять. Академик Бах, подходя к вопросу под углом зрения органической химии, находит, что наш хлеб иногда бывает из рук вон плох. Тоже думают рабочие и работницы, не посвященные в таинство процессов брожения. В отличие от почтенного академика, они не имеют, однако, возможности выразить свою оценку на страницах печати. В Москве швейный трест рекламирует разнообразные фасоны шелковых платьев, выработанные специальным домом моделей. В провинции, даже в крупных промышленных городах, рабочие по-прежнему не могут без очередей и других мытарств Достать ситцевую рубаху не хватает. Доставить необходимое многим гораздо труднее, чем доставить избыточное немногим. Вся история тому порукой». Перечисляя свои достижения, Микоян возвестил. «Новой является маргариновая промышленность. Ее действительно не было при старом режиме. Не надо спешить с выводом, будто положение стало хуже, чем при царе. Сливочного масла народ не видел и тогда. Но появление суррогата означает, во всяком случае, что в Советском Союзе имеются два класса потребителей. Один предпочитает сливочное масло, другой — мирится с маргарином. «Мы вдоволь снабжаем махоркой всех, кому она нужна», — хвалился тот же Микоян. Он забыл прибавить, что ни Европа, ни Америка не знают такого низкопробного табака, как махорка. Одним из особенно ярких, чтобы не сказать, вызывающих проявлений неравенства является открытие в Москве и других крупных городах особых магазинов с высококачественными товарами под очень выразительным, хотя и не русским названием ⁇ люкс ⁇ роскошь. В то же время, непрекращающиеся жалобы на массовое воровство в гастрономических лавках Москвы и провинций означает, что продуктов питания хватает только для меньшинства, тогда как кормиться ими хотят все. Работница-мать имеет свой взгляд на общественный режим, и ее потребительский критерий, как презрительно выражается сановник, очень внимательный, впрочем, к собственному потреблению, является в последнем счете решающим. В конфликте между работницей и бюрократией Маркс, Ленин и мы с ними на стороне работницы против бюрократа, который преувеличивает достижения, смазывает противоречия и держит работницу за горло, чтобы она не смела критиковать. Пусть маргарин и махорка сегодня – печальная необходимость. Но тогда незачем хвастать и приукрашивать действительность. Лимузины для активистов, хорошие духи для наших женщин, маргарин для рабочих, магазины-люкс для знати, вид деликатесов сквозь зеркальные витрины для плебса. Такой социализм не может не казаться массам новой перелицовкой капитализма, и эта оценка не столь уж ошибочна. На фундаменте обобщенной нужды борьба за необходимые предметы существования грозит воскресить всю старую дребедень и по частям воскрешает ее на каждом шагу. Нынешние рыночные отношения – отличается от отношений НЭПа 1921-1928 годов тем, что должны развертываться без посредника и частного торговца непосредственно между государственными, кооперативными, колхозными организациями и отдельными гражданами. Однако так обстоит дело только в принципе. Быстро растущий оборот розничной торговли государственный и кооперативный, должен по наметке составить в 1936 году 100 миллиардов рублей. Оборот колхозной торговли, составлявший 16 миллиардов в 1935 году, должен значительно вырасти в текущем году. Трудно определить, какое место – Во всяком случае, не ничтожные занимают нелегальные и полулегальные посредники, как внутри этого оборота, так и рядом с ним. Не только крестьяне-единоличники, но и колхозы, особенно отдельные колхозники, весьма склонны прибегать к посредникам. По тому же пути идут кустари, кооператоры, местная промышленность, имеющие дело с крестьянами. Время от времени всплывает неожиданно, что торговля мясом, маслом или яйцами в большом районе захвачена спекулянтами. Даже самые нужные предметы обихода, как соль, спички, мука, керосин, имеющиеся на государственных складах в достаточном количестве, неделями и месяцами отсутствуют в бюрократизированных сельских кооперативах. Ясно, что крестьяне – достают необходимые им товары другими путями. Советская печать сплошь да рядом упоминает о перекупщиках, как о чем-то само собой разумеющемся. Что касается других видов частного промысла и накопления, то они играют, видимо, меньшую роль. Самостоятельные извозчики, содержатели постоялых дворов, кустари-одиночки — являются, подобно крестьянам-единоличникам, полутерпимыми профессиями. В самой Москве имеется значительное число частных поделочных и ремонтных мастерских. На них закрывают глаза, потому что они заполняют важные прорехи хозяйства. Несравненно большее число частников работает, однако, под фальшивой вывеской всякого рода артелей и коопераций, или укрывается под колхозной крышей. Как бы для того, чтобы подчеркнуть щели планового хозяйства, уголовный розыск в Москве арестует время от времени в качестве злостных спекулянток, голодных женщин, торгующих с рук самодельными беретами или ситцевыми рубашками. «База спекуляций в нашей стране уничтожена» провозгласил Сталин осенью 1935 года. И если все же спекулянты у нас еще есть, то это можно объяснить только одним – недостаточной классовой бдительностью, либеральным отношением в отдельных звеньях советского аппарата к спекулянтам. Перед нами идеально чистая культура бюрократического мышления. Экономическая база спекуляций уничтожена, Но тогда нет снадобности ни в какой бдительности. Если бы государство могло, например, обеспечить население необходимым количеством скромных головных уборов, не было бы нужды арестовывать злополучных уличных торговок. Вряд ли, впрочем, такая нужда есть и теперь. Сами по себе перечисленные выше категории частников как по численности, так и по оборотам не страшны. Нельзя же в самом деле опасаться штурма ломовых извозчиков, торговок беретами, часовых дел мастеров и скупщиков яиц на твердыне государственной собственности. Но голыми арифметическими соотношениями вопрос все же не решается. Обилие и разношерстность всякого рода спекулянтов, высыпающих наружу при малейшем административном послаблении, как сыпь при лихорадке, свидетельствует о постоянном напоре мелкобуржуазных тенденций. Степень опасности, какую представляют спекулянтские бациллы для социалистического будущего, определяется целиком общей силой сопротивления экономического и политического организма страны. Настроение и поведение рядовых рабочих и колхозников – то есть примерно 90% населения, определяются в первую голову изменениями их собственного реального заработка. Но никак не меньшее значение должно получить соотношение между их доходом и доходом лучше поставленных слоев. Закон относительности наиболее непосредственно заявляет о себе как раз в области человеческого потребления». Перевод всех общественных отношений на язык денежного расчета обнажит до конца реальную долю разных слоев общества в народном доходе. Даже при понимании исторической неизбежности неравенства в течение еще длительного времени остаются открытыми вопросы о допустимых пределах неравенства, как и об его общественной целесообразности – В каждом конкретном случае. Неизбежная борьба за долю в народном доходе станет по необходимости политической борьбой. Является ли нынешний строй социалистическим или нет, будет решаться не софизмами бюрократии, а отношением к строю самих масс, то есть промышленных рабочих и колхозных крестьян. Расслоение пролетариата. Казалось бы, в рабочем государстве данные о реальной заработной плате должны бы особенно тщательно изучаться, да и вся вообще статистика доходов по категориям населения должна бы отличаться полной прозрачностью и общедоступностью. На самом деле, как раз область, затрагивающая наиболее жизненные интересы трудящихся, окутана непроницаемым покровом. Бюджет рабочей семьи в Советском Союзе, как это ни не невероятно, представляет для исследования несравненно более загадочную величину, чем в любой капиталистической стране. Тщетно пытались бы мы установить кривую реальной заработной платы разных категорий рабочего класса хотя бы за годы второй пятилетки. Упорное молчание на этот счет источников и авторитетов также красноречиво, как и их щеголяние ничего не говорящими суммарными цифрами. Согласно докладу наркома тяжелой промышленности Арджоникидзе, месячная выработка рабочего поднялась за десятилетие 1925-1935 в три и два раза а денежная заработная плата в 4 и 5 раза. Какая часть этого последнего, столь внушительно выглядящего коэффициента, поглощается специалистами и верхними слоями рабочих? И, что не менее важно, каково выражение этого номинала в реальных ценностях? Об этом мы ничего не узнаем ни из доклада, ни из газетных комментариев к нему. На съезде советской молодежи в апреле 1936 года секретарь комсомола Косарев заявил, с января 1931 года по декабрь 1935 года заработная плата молодежи поднялась на 340%. Но даже в среде тщательно отобранных молодых орденоносцев, щедрых на овации, Это хвостовство не вызвало ни одного хлопка. Слушателям, как и оратору, хорошо известно, что резкий переход к ценам рынка ухудшил материальное положение основной массы рабочих. Средняя годовая заработная плата, если объединить директора Треста и подметальщицу, составляла в 1935 году около 2300 рублей а в 1936 году должна составить около 2500 рублей, то есть 7500 французских франков по номиналу, вряд ли больше 3500-4000 франков по реальной покупательной способности. Эта цифра очень скромная сама по себе, еще более сожмется, если принять во внимание что повышение заработной платы в 1936 году есть лишь частичная компенсация за упразднение льготных цен на предметы потребления и отмену ряда бесплатных услуг. Но главное, 2500 рублей в год, 208 рублей в месяц представляют, как сказано, среднюю плату, то есть арифметическую фикцию, которая призвана маскировать реальность, жестокое неравенство в оплате труда. Совершенно бесспорно, что положение верхнего рабочего слоя, особенно так называемых «стахановцев», за последний год значительно поднялось. Недаром печать старательно перечисляет, сколько те или другие орденоносцы купили себе костюмов, сапог, граммофонов, велосипедов или банок консервов. Попутно обнаруживается, кстати сказать, как мало эти блага доступны рядовым рабочим. О побудительных пружинах стахановского движения Сталин заявил, «Жить стало лучше, жить стало веселей, а когда весело живется, работа спорится». В этом очень характерном для правящего слоя оптимистическом освещении сдельщины. Есть та доля прозаической правды, что выделение рабочей аристократии оказалось возможным только благодаря предшествующим экономическим успехам страны. Движущим мотивом стахановцев является, однако, не веселое настроение само по себе, а стремление больше заработать. Эту поправку к Сталину внес Молотов. Непосредственным толчком к высокой производительности труда стахановцев, заявил он, является простой интерес к увеличению своего заработка. Действительно, в течение нескольких месяцев успел выдвинуться целый слой рабочих, которых называют «тысячниками», так как их заработок превышает тысячу рублей в месяц. Есть такие, которые зарабатывают даже свыше 2000 рублей, тогда как рабочие низших категорий получают нередко в месяц менее 100 рублей. Казалось бы, уже одна амплитуда заработной платы устанавливает совершенно достаточное различие между знатным и незнатным рабочим. Но бюрократии этого мало. Стахановцев буквально осыпают привилегиями. Им отводят новые квартиры или ремонтируют старые. Их отправляют вне очереди в дома отдыха и санатории. Им посылают на дом бесплатных учителей и врачей. Им выдают даровые билеты в кино. Кое-где их даже стригут и бреют бесплатно и вне очереди. Многие из этих привилегий как бы нарочно рассчитаны на то, чтобы уязвить и оскорбить среднего рабочего. Причиной назойливой благожелательности властей является наряду с карьеризмом нечистая совесть. Местные правящие группы жадно цепляются за возможность выйти из изоляции, приобщив к привилегиям верхний слой рабочих. В результате реальная заработная плата стахановцев превосходит нередко в 20-30 раз заработок рабочих низших категорий. Что касается особо удачливых специалистов, то их жалованием можно во многих случаях оплатить работу 80-100 чернорабочих. По размаху неравенства в оплате труда СССР не только догнал, но и далеко перегнал капиталистические страны. Лучшие из стахановцев, то есть те, которыми действительно руководят социалистические мотивы, не радуются привилегиям, а ими, и не мудрено индивидуальное пользование всякого рода материальными благами на фоне общей скудости окружает их кольцом зависти и неприязни и отравляет их существование. От социалистической морали такого рода отношения отстоят дальше, чем отношения рабочих к капиталистической фабрики, связанных единством борьбы против эксплуатации. За всем тем повседневная жизнь нелегка и для квалифицированного рабочего, особенно в провинции. Помимо того, что семичасовой рабочий день все больше приносится в жертву повышенной выработке немалое число часов уходит на дополнительную борьбу за существование. Как признак особого благополучия лучших рабочих совхозов указывается, например, на то, что трактористы, комбайнеры и прочие, то есть уже заведомая аристократия, имеют собственных коров и свиней. Теория, гласившая, что социализм без молока лучше, чем молоко без социализма, Покинуто. Теперь признано, что рабочим государственных сельскохозяйственных предприятий, где, казалось бы, нет недостатка ни в коровах, ни в свиньях, нужно для обеспечения своего существования создать свое собственное карманное хозяйство. Не менее поразительно звучит победное сообщение о том, что в Харькове 96 тысяч рабочих имеют свои огороды. Другие города призываются равняться по Харькову. Какое страшное расхищение человеческих сил означают своя корова и свой огород, и каким бременем ложится средневековое копание в навозе и в земле на рабочего, и особенно на его жену и детей. Что касается основной массы, то у нее нет, разумеется, ни коров, ни огорода, не зачастую даже своего угла. Заработная плата необученных рабочих составляет 1200-1500 рублей в год и даже менее того, что при советских ценах означает режим нищеты. Жилищные условия – наиболее надежный показатель материального и культурного уровня, очень тяжелы, часто невыносимы. Подавляющее большинство рабочих ютится в общежитиях которые по оборудованию и содержанию гораздо хуже казарм. Когда нужно оправдать производственные неудачи, прогулы и брак, сама администрация через своих журналистов дает такие описания жилищных условий. Рабочие спят на полу, так как в кроватях их заседают клопы, стулья переломаны, нет кружки, чтобы напиться воды и прочее. В одной комнате живут две семьи, крыша протекает, в дождь выносят воду из комнаты ведрами. В отвратительном состоянии отхожие места. Число этих описаний, относящихся к разным частям страны, можно увеличить по произволу. В результате невыносимых условий текучесть рабочих, пишет, например, руководитель нефтяной промышленности, достигла очень высоких размеров. Из-за недостатка рабочих большое количество буровых вовсе оставлено. В некоторых особо неблагоприятных районах соглашаются работать только штрафные, уволенные с других мест за различные нарушения дисциплины. Так на дне пролетариата оседает слой отверженных и бесправных советских париев, которыми вынуждено, однако, Широко пользоваться такая важная отрасль промышленности, как нефтяная. В результате вопиющих различий в заработной плате, усугубляемых произвольными привилегиями бюрократии, удается вносить острые антагонизмы в среду пролетариата. Отчеты Астахановской компании давали подчас картину малой гражданской войны, аварии и поломки механизмов. «Излюбленное средство борьбы против стахановского движения», писал, например, орган профессиональных союзов. Классовая борьба, читаем далее, напоминает о себе на каждом шагу. В этой классовой борьбе рабочие стоят по одну сторону, профессиональные союзы по другую. Сталин публично рекомендовал давать сопротивляющимся в зубы. Другие члены ЦК не раз грозили смести обнаглевших врагов с лица земли. На опыте стахановского движения особенно ярко обнаружились и глубокая отчужденность между властью и пролетариатом и та свирепая настойчивость, с какой бюрократия применяет не ею, правда, выдуманное правило «разделяй и властвуй». Зато в утешение рабочим форсированная изделищина именуется социалистическим соревнованием. Название это звучит как издевательство. Соревнование, корни которого покоятся в нашей биологии, останется, несомненно, очистившись предварительно от корысти, зависти, привилегий, важнейшим двигателем культуры и при коммунизме но и в более близкую подготовительную эпоху действительное утверждение социалистического общества может и будет совершаться не теми унизительными мерами отсталого капитализма, к каким прибегает советское правительство, а приемами более достойными освобожденного человека и прежде всего не из-под бюрократической палки, ибо сама эта палка – есть наиболее отвратительное наследие старого мира. Она должна быть сломана на куски и сожжена на публичном костре, прежде чем можно будет без краски стыда говорить о социализме. Социальное противоречие колхозной деревни Если промышленные тресты являются, в принципе, социалистическими предприятиями, то о колхозах этого сказать нельзя. Они опираются не на государственную, а на групповую собственность. Это крупный шаг вперед по сравнению с индивидуальной распыленностью. Но приведут ли колхозные хозяйства к социализму – зависит от целого ряда обстоятельств, часть которых лежит внутри колхозов. Часть вне их, в общих условиях советской системы, наконец, часть и не меньше на мировой арене. Борьба между крестьянством и государством далеко не прекратилась. Нынешняя еще крайне неустойчивая организация сельского хозяйства представляет не что иное, как временный компромисс борющихся лагерей после грозного взрыва гражданской войны. Правда, коллективизировано 90% крестьянских дворов, с колхозных полей собрано 94% всей сельскохозяйственной продукции, даже если принять во внимание известный процент фиктивных колхозов, за которыми укрываются в сущности единоличники, то не остается как будто ничего другого, как признать, что победа над индивидуальным хозяйством одержана по меньшей мере на 9 десятых. Однако действительная борьба сил и тенденций в деревне ни в каком случае не укладывается в рамки голого противопоставления единоличников и колхозников. В целях замерения крестьян государство оказалось вынуждено пойти на очень большие уступки собственническим и индивидуалистическим тенденциям деревни, начав с торжественной передачи колхозам их земельных участков в вечное пользование, что есть по существу дело ликвидация социализации земли. Юридическая фикция. В зависимости... От соотношения сил она может оказаться реальностью и представить уже в ближайший период крупные затруднения для планового хозяйства в государственном масштабе. Гораздо важнее, однако, то, что государство увидело себя вынужденным допустить возрождение индивидуальных крестьянских хозяйств на особых карликовых участках, со своими коровами, свиньями, овцами, домашней птицей и прочим. В обмен за нарушение социализации и за ограничение коллективизации крестьянин соглашается мирно, хотя пока и без большого усердия, работать в колхозах, которые дают ему возможность выполнить свои обязательства по отношению к государству и получить кое-что в собственное распоряжение. Новые отношения имеют еще настолько незрелые формы, что их трудно было бы измерить цифрами, даже в том случае, если бы советская статистика была честнее. Многое позволяет, тем не менее, заключить, что для личного существования крестьян карликовые хозяйства имеют пока не меньшее значение, чем колхозы. Это и значит, что борьба между индивидуалистическими и коллективистическими тенденциями проходит еще через всю толщу деревни, и что исход ее не решен. Куда больше клонит само крестьянство, оно не знает этого точно и само. Народный комиссар земледелия говорил в конце 1935 года, «До последнего времени мы имели большое сопротивление», со стороны кулацких элементов делу выполнения государственного плана хлебозаготовок. Это значит, другими словами, что колхозники в большинстве своем считали до последнего времени, а сегодня сдачу зерна государству невыгодной для себя операцией и тяготели к частной торговле. В другом порядке о том же свидетельствуют драконовские законы, для охраны колхозного достояния от расхищения со стороны самих колхозников. Крайне поучителен и тот факт, что имущество колхозов застраховано у государства на 20 миллиардов рублей, а частное имущество колхозников на 21 миллиард. Если это соотношение не означает необходимо, что колхозники, отдельно взятые богаче колхозов, то оно во всяком случае означает, что колхозники более заботливо страхуют свое личное имущество, чем общее. Не менее показателен нас, с интересующий нас точки зрения ход развития скотоводства, в то время как количество лошадей продолжало сокращаться до 1935 года и только в результате ряда правительственных мер Началось за последний год легкое повышение конского поголовья. Прирост рогатого скота уже за предшествующий год составил 4 миллиона голов. План по лошадям выполнен в благополучном 1935 году только на 94%, тогда как по рогатому скоту значительно перевыполнен. Смысл этих данных станет ясным из того факта, что лошади только в колхозной собственности, тогда как коровы уже входят в личную собственность большинства колхозников. Остается еще прибавить, что в тех степных районах, где колхозникам разрешено в виде изъятия иметь свою лошадь, прирост конского стада у этих собственников идет значительно быстрее, чем у колхозов, которые в свою очередь обгоняют совхозы. Из всего этого, вовсе не вытекает вывод о преимуществе частного мелкого хозяйства над крупным обобществленным. Но переход от первого ко второму, от варварства к цивилизации, таит в себе много трудностей, которых нельзя устранить одним лишь административным напором. Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества. Сдача земли в аренду, запрещенная законом, практикуется на самом деле очень широко, притом в наиболее вредных формах именно в виде отработков. Землю в аренду сдают одни колхозы другим, иногда посторонним лицам, наконец собственным, более предприимчивым членам. К сдаче земли прибегают, как это, не невероятно совхозы, то есть социалистические предприятия, и что особенно поучительно, совхозы ГПУ. Под прикрытием этого высокого учреждения, стоящего на страже закона, директора совхозов налагают на крестьян-арендаторов условия, как бы списанные со старых помещичьих кабальных договоров. Мы имеем таким образом случай эксплуатации крестьян бюрократами, уже не в качестве агентов государства, а в качестве полулегальных лендлордов. Немало не преувеличивая размеров такого рода уродливых явлений, не поддающихся, конечно, статистическому учету, нельзя, однако, не видеть их огромного симптоматического значения. Они безошибочно свидетельствуют о силе буржуазных тенденций в той еще крайне отсталой отрасли хозяйства, которая охватывает подавляющее большинство населения, тем временем рыночные отношения неизбежно усиливают индивидуалистические тенденции и углубляют социальную дифференциацию деревни, несмотря на новую структуру имущественных отношений. В среднем на колхозный двор пришлось за 1935 год около 4000 рублей денежного дохода. Но в отношении крестьян средние цифры еще более обманчивы, чем в отношении рабочих. В Кремле докладывалось, например, что рыбаки-колхозники заработали в 1935 году больше, чем в 1934 году, именно по 1919 рублей. Причем аплодисменты по поводу этой последней цифры показали, сколь значительно она поднимается над заработком главной массы колхозов. С другой стороны, существуют колхозы, где на каждый двор пришлось около 30 тысяч рублей, не считая ни денежных и натуральных доходов от индивидуальных хозяйств, ни натуральных доходов всего предприятия в целом. В общем, доход каждого из таких крупных колхозных фермеров в 10-15 раз превышает заработную плату среднего рабочего и низового колхозника. Градация доходов лишь отчасти определяется умением и прилежанием в работе. Как колхозы, так и личные участки крестьян поставлены по необходимости в чрезвычайно неравные условия в зависимости от климата, почвы, рода культуры, а также от расположения по отношению к городам и промышленным центрам. Противоположность между городом и деревней не только не смягчилась за время пятилеток, но наоборот в результате лихорадочно быстрого роста городов и новых промышленных районов чрезвычайно возросла. Это основная социальная противоположность советского общества, неизбежно порождает произвольные противоречия между колхозами и внутри колхозов, главным образом благодаря дифференциальной ренте. Неограниченная власть бюрократии является не менее могущественным орудием социальной дифференциации. В ее руках такие рычаги, как заработная плата, цены, налоги, бюджет и кредит. Совершенно непомерные прибыли ряда центральноазиатских хлопковых колхозов в гораздо большей степени зависят от устанавливаемого правительством соотношения цен, чем от работы самих колхозников. Эксплуатация одних слоев населения другими не исчезла, но получила замаскированный характер. Первые десятки тысяч зажиточных колхозов Обрасли достатком за счет остальной массы колхозов и промышленных рабочих. Поднять все колхозы на уровень зажиточности – задача неизмеримо более трудная и длительная, чем предоставить привилегии меньшинству за счет большинства. Если в 1927 году левая оппозиция констатировала, что у кулака доход вырос несравненно больше, чем у рабочего, то и теперь это положение остается в силе, правда, в измененном виде. Доход колхозных верхов вырос несравненно больше, чем доход основной крестьянской и рабочей массы. Различия материальных уровней сейчас, пожалуй, даже более значительны, чем накануне раскулачивания. Дифференциация, совершающаяся внутри колхозов, отчасти находит свое выражение в области личного потребления, отчасти отлагается в личном приусадебном хозяйстве, так как основные средства самого колхоза обобществлены. Дифференциация между колхозами имеет и сейчас уже более глубокие последствия, так как перед богатым колхозом открывается возможность применять больше удобрений, больше машин и, следовательно, быстрее богатеть. Преуспевающие колхозы нередко нанимают рабочую силу из бедных колхозов и власти закрывают на это глаза. Закрепление неравноценных земельных участков за колхозами чрезвычайно облегчает дальнейшую дифференциацию между ними и, следовательно, выделение своего рода буржуазных колхозов или колхозов-миллионеров, как их именуют уже теперь. Конечно, государственная власть имеет возможность вмешиваться в качестве регулятора в процесс социальной дифференциации крестьянства. Но в каком направлении и в каких пределах ударить по кулацким колхозам и колхозникам значило бы открыть новый конфликт с наиболее прогрессивными слоями крестьянства, которые именно теперь, после болезненного перерыва, почувствовали особенно жадный вкус к счастливой жизни. А затем, и это главное, сама государственная власть, чем дальше, тем меньше, становится способной к социалистическому контролю. В сельском хозяйстве, как и в промышленности, она ищет поддержки и дружбы крепких преуспевающих стахановцев полей, колхозов-миллионеров. Начиная с забот о развитии производительных сил, она кончает неизменно заботами о себе. Именно в сельском хозяйстве, где потребление так непосредственно связано с производством, коллективизация открыла грандиозные возможности для паразитизма бюрократии и вместе с тем для ее сплетения с колхозными верхами. Почетные подарки, которые колхозники доставляют вождям на торжественные заседания в Кремле, представляют только символическое выражение той несимволической дани, которую они вносят в пользу местных представителей власти. Так в земледелии, еще в несравненно большей степени, чем в промышленности, низкий уровень производства вступает в постоянные конфликты с социалистическими и даже кооперативными колхозными формами собственности. Бюрократия, которая в последнем счете выросла из этого противоречия, в свою очередь углубляет его. Социальная физиономия правящего слоя В советской политической литературе Можно нередко встретить обличение бюрократизма как некоторых дурных привычек, мыслей или приемов работы. Обличения всегда направлены сверху вниз и являются приемом самозащиты верхов. Но чего нельзя встретить совершенно – это исследований о бюрократии как правящем слое, об ее численности и структуре, об ее плоти и крови, об ее привилегиях и аппетитах, о поглощаемой ею доли народного дохода. Между тем она существует, и тот факт, что она так тщательно прячет свою социальную физиономию, свидетельствует, что у нее есть специфическое сознание господствующего класса, который, однако, далек еще от уверенности в своем праве на господство. Представить советскую бюрократию в точных цифрах совершенно невозможно, при том по причинам двоякого порядка. Во-первых, в стране, где государство, почти единственный хозяин, трудно сказать, где кончается административный аппарат. Во-вторых, в интересующем нас вопросе советские статистики, экономисты и публицисты хранят, как уже сказано, особенно сосредоточенное молчание. Им подражают и друзья. Отметим мимоходом, что на 1200 страницах своего компелитивного труда веббы совершенно не остановились на советской бюрократии как социальной категории. Не мудрено, ведь они писали в сущности под ее диктовку. Центральный государственный аппарат насчитывал 1 ноября 1933 года по официальным данным около 55 тысяч лиц руководящего персонала. Но в это число, которое за последние годы чрезвычайно возросло, не включены с одной стороны военно-морское ведомство и ГПУ, с другой – кооперативный центр и ряд так называемых общественных организаций вроде «Ос-Авиахима» и прочих. Каждая из республик имеет, кроме того, свой собственный правительственный аппарат. Параллельно с государственным, профессиональным, кооперативным и прочими генеральными штабами, отчасти переплетаясь с ними, высится могущественный штаб партии. Мы вряд ли преувеличим если исчислим командующую верхушку СССР и республик в 400 тысяч душ. Возможно, что сейчас это число поднялось уже до полумиллиона. Это не просто чиновники, а, так сказать, сановники, вожди, правящая каста в собственном смысле слова, правда, иерархически разделенная, в свою очередь, очень важными горизонтальными перегородками. Полумиллионную верхушку поддерживает тяжелая административная пирамида с широким и многогранным основанием. Исполнительные комитеты областных, городских и районных советов вместе с параллельными органами партии, профессиональных союзов и комсомола, местными органами транспорта, командным составом армии, флота и агентурой ГПУ должны дать число, приближающееся к двум миллионам. Надо не забыть еще председателей советов 600 тысяч сел и деревень. Непосредственное управление промышленными предприятиями сосредоточено было в 1933 году, более поздних данных нет, в руках 17 тысяч директоров и заместителей. Весь административно-технический персонал заводов, фабрик и шахт, в том числе и низшие его звенья, до десятников включительно, составлял около 250 тысяч душ, из них, правда, 54 тысячи специалистов, без административных функций в собственном смысле слова. Сюда надо присоединить партийные и профессиональные аппараты на заводах где управление ведется, как известно, по типу треугольника. Цифра в полмиллиона для администрации промышленных предприятий общесоюзного значения не будет в настоящий момент преувеличенной. Надо прибавить еще управленческий персонал предприятий отдельных республик и местных советов. В другом разрезе официальная статистика указывает для 1933 года свыше 860 тысяч администраторов и специалистов всего советского хозяйства в целом, в том числе в промышленности свыше 480 тысяч, на транспорте свыше 100 тысяч, в сельском хозяйстве 93 тысячи, в торговле 25 тысяч. Сюда вошли, правда, и специалисты без административной власти, но не вошли ни колхозы, ни кооперация. И эти данные за последние два с половиной года также оставлены далеко позади. На 250 тысяч колхозов, если считать только председателей и партийных организаторов, придется полмиллиона администраторов. На самом деле число их несравненно выше. Если прибавить совхозы и машинно-тракторные станции, то общее число командиров обобществленного земледелия далеко перевалит за миллион. Государство имело в 1935 году 113 тысяч торговых отделений, кооперация – 200 тысяч. Руководители тех и других являются по существу не торговыми служащими, а чиновниками государства и сверх того монополистами. Даже советская печать время от времени жалуется на то, что кооператоры – перестали видеть в колхозниках своих избирателей. Как будто механизм кооперации может качественно отличаться от механизма профессиональных союзов, советов и самой партии. Весь тот слой, который не занимается непосредственно производительным трудом, а управляет, приказывает, командует, милует и карает, учителей и ученых мы оставляем в стороне, должен быть исчислен в 5-6 миллионов душ. Эта суммарная цифра, как и вошедшие в ее состав слагаемые, ни в каком случае не претендует на точность, но она все же годится как первое приближение. Она позволяет убедиться, что генеральная линия руководства – не бесплотный дух. В разных этажах командующего слоя, следуя снизу вверх, прослойка коммунистов составляет от 20 до 90%. а всю массу бюрократии коммунисты вместе с комсомольцами образуют массив в 1,5-2 миллиона. Сейчас, ввиду непрерывных чисток, скорее даже меньше, чем больше. Это и есть костяк государственной власти. Те же коммунисты-администраторы образуют костяк партии комсомола. Бывшая большевистская партия, есть ныне не авангард пролетариата, а политическая организация бюрократии. Остальная масса членов партии и комсомола служит только для выделения из нее актива, то есть резерва, для самопополнения бюрократии. Той же цели служит и беспартийный актив. Гипотетически можно принять, что к такому же примерно числу Какое мы приняли для бюрократии – 5-6 миллионов душ, может быть меньше – приближается рабочая и колхозная аристократия. Стахановцы – беспартийный актив, доверенные лица, родственники и свойственники. С семьями оба взаимопроникающие друг друга слоя составят до 20-25 миллионов. Мы сравнительно низко оцениваем численность семей по той причине – что в состав аппарата входит нередко и муж, и жена, иногда также сын или дочь. К тому же женщинам правящего слоя гораздо легче ограничивать размеры своей семьи, чем работницам и особенно крестьянкам. Нынешняя кампания против абортов исходит от бюрократии, но не касается ее самой. 12%, может быть, 15% населения – Такова подлинная социальная база самодержавной верхушки. Где отдельная комната, достаточная пища, опрятная одежда все еще доступны лишь небольшому меньшинству. Миллионы бюрократов, больших и малых, стремятся использовать власть прежде всего для обеспечения собственного благополучия. Отсюда величайший эгоизм этого слоя, его крепкая внутренняя спайка – Его страх перед недовольством масс, его бешеная настойчивость в удушении всякой критики, наконец, его лицемерно-религиозное преклонение перед вождем, который воплощает и охраняет власть и привилегии новых господ. Сама бюрократия еще несравненно менее однородна, чем пролетариат или крестьянство. Между председателем сельсовета и сановником Кремля пропасть. Существование низовых чиновников разных категорий протекает в сущности на очень примитивном уровне, уступающем жизни квалифицированного рабочего на Западе. Но все относительно, уровень окружающего населения значительно ниже, судьба председателя колхоза, партийного организатора, низового кооператора, как и более высоких начальников, совершенно не зависит от так называемых избирателей. Каждым из чиновников вышестоящее начальство может в любой момент пожертвовать, чтобы успокоить недовольство, но зато каждый из них может при случае подняться ступенью выше. Все они, по крайней мере, до первого серьезного толчка связаны круговой порукой с Кремлем. По условиям жизни правящий слой заключает в себе все градации от мелкой буржуазии захолустья до крупной буржуазии столиц. Материальным условиям соответствуют привычки, интересы и круг идей. Нынешние руководители советских профессиональных союзов по своему психологическому типу не так уж отличаются от ситряных «жуо» и «гринов». Другие традиции, иная фразеология, но тоже презрительно-опекунское отношение к массе, та же бессовестная ловкость во второстепенных маневрах, тот же консерватизм, та же узость горизонта, та же черствая забота о собственном покое, наконец, тоже преклонение перед наиболее тривиальными формами буржуазной культуры. Советские полковники и генералы в большинстве своем мало чем разнятся от полковников и генералов пяти частей света и во всяком случае стараются как можно больше походить на них. Советские дипломаты переняли у западных дипломатов не только фрак, но и склад мыслей. Советские журналисты не меньше дурачат читателей, чем их иностранные коллеги, хоть и делают это на особый манер. Если трудно исчислить самое бюрократию, то еще труднее определить ее доходы. Уже в 1927 году оппозиция протестовала против того, что разбухший и привилегированный управленческий аппарат проедает очень значительную часть прибавочной стоимости. В оппозиционной платформе было подсчитано, что один лишь торговый аппарат съедает громадную долю народного дохода, более одной десятой валовой продукции. После того власть приняла необходимые меры, чтобы сделать такие подсчеты невозможными. Но именно поэтому накладные расходы не сократились, а возросли. Не лучше, чем в сфере торговли, обстоит и в других областях. Нужна была, как писал Раковский в 1930 году, мимолетная ссора между партийными и профессиональными бюрократами, чтобы население узнало из печати, что из бюджета профсоюзов в 400 миллионов рублей 80 миллионов уходило на содержание персонала. Отметим, речь шла только о легальном бюджете. Сверх того... «Бюрократия профсоюзов получает в знак дружбы от бюрократии промышленной крупные даяния деньгами, квартирами, средствами транспорта и прочего». «Сколько идет на содержание партийного, кооперативного, колхозного, совхозного, промышленного, административного, со всеми их разветвлениями аппаратов?» – спрашивал Раковский. Об этом, отвечал он, мы даже и предположительных сведений не имеем. Бесконтрольность неминуемо влечет за собой злоупотребление, в том числе и денежные. 29 сентября 1935 года правительство, вынужденное снова поставить вопрос о плохой работе кооперации за подписью Молотова и Сталина, констатировала не в первый раз наличие крупных хищений и растрат и убыточность работы многих сельских потребительских обществ. На сессии ЦИКа в январе 1936 года народный комиссар финансов жаловался на то, что местные исполкомы допускают совершенно произвольное расходование государственных средств. Если нарком умалчивал о центральных учреждениях, то только потому, что сам он принадлежит к их кругу. Исчислить, какую долю народного дохода присваивает себе бюрократия, нет никакой возможности. Не только потому, что она тщательно скрывает даже свои легализованные доходы, и даже не только потому, что, оставаясь на самой границе злоупотребления и часто переступая эту границу, она широко пользуется непредусмотренными доходами. Но главным образом, потому что весь прогресс общественного благоустройства, городской техники, комфорта, культуры, искусства служит пока что главным образом, если не исключительно верхнему привилегированному слою. Относительно бюрократии, как потребительницы, можно с необходимыми изменениями повторить то, что в своем месте сказано было о буржуазии. Нет ни основания, ни смысла преувеличивать ее аппетит в отношении предметов личного потребления. Но положение резко меняется, как только мы примем во внимание почти монопольное использование ею старых и новых завоеваний цивилизации. Формально эти блага открыты, конечно, всему населению, по крайней мере, городскому. На деле оно имеет доступ к ним лишь в виде исключения. Наоборот, бюрократия располагает ими по правилу, когда хочет и сколько хочет, точно предметами своего личного обихода. Если учесть не только жалование, все виды натурального обслуживания и всякие полузаконные дополнительные источники, но и присоединить долю бюрократии и советской аристократии в театрах, дворцах отдыха, больницах, санаториях, курортах, музеях, клубах, учреждениях спорта и прочего и прочего, то пришлось бы, вероятно, сказать, что на долю 15, скажем, 20% населения приходится немногим меньше, чем на долю остальных 80-85%. Друзья захотят оспорить наши цифры, пусть дадут нам другие более точные. Пусть добьются от бюрократии опубликования прихода расходной книги советского общества. До тех пор мы остаемся при своем мнении. Распределение земных благ в СССР Не спорим, несравненно демократичнее, чем оно было в царской России и даже чем в самых демократических странах Запада. Но с социализмом оно имеет пока еще мало общего.